Глава 42. Я невольно вскрикнула, хотя я понимала, что не пострадаю. Но когда сверху что-то делает приличных размеров вмятину в карете из железа, то как-то не получается невозмутимо наблюдать, по крайней мере, у меня. У Итмар, ф р е д е р и к о и г е р ц о г были поразительно спокойны. "Какие невежливые гости", вздохнул ф р е д е р и к о "Нет бы постучать в дверь, как поступают все цивилизованные люди". «Ваше Величество, не хочу вас разочаровывать, но цивилизованные люди в принципе вообще не стучат в дверь кареты, которая едет с такой скоростью», хмыкнул Уитмар, доставая из-за пояса пару кинжалов. «Но вы не расстраивайтесь, господа. Я, как образцовый дворецкий, научу их вежливости». «Бывший дворецкий, который очень вежливо уволился сам, будет учить людей, которые вежливо стучат по крыше». Своими железными попами нервно выдохнула я, Вмятина становилась всё больше. Разумеется, боялась я не атаковавших нашу карету. Отнюдь. Боялась я за саму карету. Мы сейчас посреди глухого леса. Откуда до цивилизации добираться долго? Если в карете с резвыми лошадьми мы должны были ехать 12 часов, то пешком по лесу, на каблуках, в длинном платье... В общем, нервничала я не зря. «Вы думали, что это задние... то есть попа?» Тут же исправился герцог, запрокидывая голову вверх. «Нет, по форме, конечно, похоже, не спорю, но вот по размеру...» «Хм, брат, ты думаешь?» Присоединился к герцогу Фредерико. Интересно было бы посмотреть на того человека, который обладает такими крепкими ягодицами. «Эти два идиота! У нас тут карету ломают, а они...» Я с надеждой глянула на Уитмара, который казался самым адекватным, но тут тоже теперь смотрел наверх. «Может, мы спасем карету?» — выдохнула я. «И чем кучер занимался? Неужели не мог приостановить движение?» «О, точно!» — воскликнул Уитмар. «Но пока предлагаю сделать ставки. Задние. Попа это сверху или не попа?» «Безнадежно. Все абсолютно безнадежно. Пока я не начну всерьез ругаться, меня никто слушать не станет. Поздно. Я задумалась об этом слишком поздно. Карета буквально на моих глазах разлетелась в щепки изнутри». А я сама оказалась на лесной полянке на руках у его светлости. Кучер метнулся куда-то за дерево, а наша четверка лошадок с диким ржанием бежала вглубь леса. «О, тут маг!» — фыркнул герцог. «Уитмар, только не убивай, ладно? Это не простые разбойники. У них тут где-то маг высокого уровня. Надо бы поймать». «Маг мой!» — отрезал Фредерико. А я вздрогнула от его взгляда. В них был настоящий азарт охотника». Дикий, бойный. Мне даже показалось, что передо мной не человек, а самый настоящий дикий зверь. Герцог поставил меня на землю. «Пару минут, леди Крис, постойте тут, пожалуйста, и очень прошу, несмотря ни на какие угрозы, не соглашайтесь прогуляться с похитителями». «Ха-ха», — сказал герцог, а потом понёсся на растерявшихся разбойников. Но разбойниками они казались только на первый взгляд. Когда обнажили мечи и завязался бой, то и движение легко выдавали в них обученных воинов с немалым опытом сражений, что, впрочем, не слишком им помогло. Герцог и Уитмар разделывались с ними играючи. Где-то сбоку раздавался шум, похожий на взрывы. Скорее всего, Фредерико уже нашел мага. Осмотрев площадку, я, наконец, заметила пенек, на который и присела. Кажется, бой затянется, мы могли бы победить и быстро, но мужчины такие мужчины, как дети играются с этими несчастными недоразбойниками. Мне последних почти жалко было. Все закончилось, когда среди деревьев показался ф р и д е р и к о тащивший мага за шкирку. Поймал. Я его поймал. Сейчас мы все узнаем. И Сейчас, леди Крис, вы поймете, что зря обзывали меня садистом. — весело сказал герцог. Впрочем, это зрелище не для прекрасных женских глаз. Предлагаю прогуляться по лесу, пока Уитмар будет связывать пленных, а мой брат разберется с тем, как выбить информацию из мага. «Хорошо», — согласилась я, а герцог протянул мне руку, предлагая подняться. Я без раздумий приняла его помощь, но вот отпустить мою руку герцог не соизволил. «Леди Крис, как вы успели пораниться?» — нахмурился герцог, — рассматривая мою руку. Пораниться я глянула на запястье, там и впрямь была глубокая царапина, которая кровоточила совсем чуть-чуть, и как я не заметила. Не знаю, пожалуй, плечами, может, зацепилась где-то за обломки кареты. Но мои слова не успокоили герцога, а заставили его еще больше нахмуриться. «Уитмар, принеси мне свой запас магических зелий!» крикнул герцог, а потом снова возрелся на мою руку, как на седьмое чудо света. Ваша светлость, я всего лишь случайно где-то поцарапалась, ни о чем. Если что, леди Крис, т ы с я ч и извинений, надо проверить, работает ли ваша сила, сказал герцог, а сам снял с себя фамильную брошь, перевернул мою руку ладонью вверх и направил острый конец прямо на мой палец. Я не успела даже испугаться, потому что все произошло мгновенно, брошь разлетелась на кусочки, не причинив мне вреда. В это время как раз подошел у итмар, который протянул герцогу маленькую сумку с з е л ь я м и и поинтересовался. А кто поранился? л е д и Крис, почему-то ее защитная магия не сработала? На эти слова у и т м а р тоже нахмурился. Эй, вы почему так разнервничались? неловко улыбнулась я. В конце концов, когда я только прибыла в этот мир и пыталась заняться хозяйственными делами, то искалечила себе все руки. Это всего лишь результат моей неловкости. Такое бывает. «Бывает? За время работы, л е д е Крис, вы ни разу не поранились. По крайней мере, за три года я не припомню ни одного такого случая. Ладно. Уитмар, одолжи свою булавку, Леди Крис. Пусть уколет себя». Предложил герцог. «Мы должны проверить». «Сами себя колите», — возмутилась я. «Может, мне еще и на меч попробовать напороться? Я же говорила, что такое бывает. Я могу сама себя поранить. В этом нет ничего страшного. И в этой царапине тоже. Да и за последние три года, ваша светлость, я ни разу не занималась уборкой». «Мне кажется, что спорить бесполезно», — вздохнул Уитмар. «Тебе не кажется». Вторил ему герцог, а потом взял меня за руку и вылил на нее оранжевую жидкость. Маленькая царапина затянулась мгновенно. но не отпустил, а взял мою ладонь и потянул в сторону леса, предварительно крикнув, «Мы с Леди Крис гулять!» И мы с герцогом и впрямь пошли гулять. Не знаю, что меня больше шокировало, молчащий герцог или то, что мы разгуливали по лесу, держась за ручки. Не то чтобы мне не понравилось, у меня даже сердечко пару раз странно ёкнуло, но такое поведение абсолютно не вязалось с герцогом. «Ваша светлость, может, присядем где?» Предложила я спустя двадцать минут прогулки. «Нам ещё пешком идти до места ночлега? Карет уже разломали, лошади разбежались». «И что?» — удивился герцог. «Зачем идти пешком, когда можно полететь?»